Не советуюсь, гонят нас в бездну кручин. Как же выплыть из гибельных этих пучин? Нам ни счастья предлог, иногда и покажут только истинных не открывают причин.